Глава 17. Штурм Санта-Клары, часть третья. Битва на бастионах. Из кресла я практически выпрыгиваю. Так хочется уже ухватить в руки оружие и отправиться в бой. Все же такие вот сложно-тактические сражения не мой конек. Я предпочитаю доброе старое лицом к лицу. Стоило мне покинуть помещение, как вокруг в коробочку встали телохранители. Очередные... Квадратные лицы, малоотличимые друг от друга парни, числом четыре, на этот раз в экзоскелетах второго поколения, со всеми возможными обвесами. На их наличие настоял Чен. Типа, босс город должен соответствовать. Блин, с учетом его названия, мне нужна сигара и берет. И чтобы все обращались ко мне, команданты или Джеффа. Вместо этого на мне все тот же, уже изрядно подребанный в боях Хус Карл, в руках для разнообразия сначала Гунгнер, Так как не предполагается ведение боя вблизи, по крайней мере на первом этапе сражения, противник пока что на большой дистанции и не мог подойти до расстояния боя на коротке так быстро. А для борьбы со всякими экзоскелетами, тяжелыми пехотными роботоскафандрами эта антиматериальная винтовка подходила идеально. Практически бегом мы за пять минут преодолели три километра до первых позиций обороны. Их было несложно найти по грохту тяжелых пулеметов и шипений импульсных винтовок. За последним поворотом коридора уже маячили бетонные блоки, в которых укрывались наши бойцы. Я успел сделать шаг вперед, когда шедший впереди телохранитель внезапно напрягся и оттолкнул меня назад. В укреплении прямо перед нами угодила ракета, причем явно непростая. Взрыв не просто разнес тот объект, куда попал, нет. Сначала помещение заполнил какой-то газ, который через полсекунды воспламенился с выделением просто огромной волны тепла. Практически всех защитников просто испепелило на месте, кроме двоих парней в таких же экзах, как на моих охранниках. Их все равно изрядно опалило» но шкалы здоровья у бойцов опустились наполовину, так что это было не критично. Наше прибытие было крайне своевременным, иначе бы именно здесь и совершился прорыв. Жестами отправив пару телохранителей занять позиции за уцелевшими с танковыми вулканом 3 и более-менее целое укрытие рядом с ним, сам я, пользуюсь преимуществами защиты, залег за уже изрядно разрушенным бетонным бруствером, откуда открывалась вся диспозиция перед нами. Наступающая группа врагов гнала перед собой пару десятков откровенно хреновых вооруженных мьютов, видимо, не слишком доверяя молчанию позиций. За спинами мьютов маячились десяток фигур в знакомой черной броне армии «Свободы», вооруженных лазерными карабинами, а за ними четверка бойцов в обычных экзоскафандрах. И пятый в таком же, как на моих бойцах экзоскелете второго поколения, вооруженный ракетной установкой «Гиена». Чертова Сатриэль, распродавшая по всему миру кучу оружия из складов и бункеров первых. Так, наводим перекрестие, прицелы снайперки, для начала чуть ниже шлема этого самого экзоскелетного парня. Мьюты вообще ничего нам не в состоянии сделать, их примитивное оружие не пробьёт броню. Лазерные карабины свободовцев тоже как-то не впечатляют, мощность не та, а вот четверка в броне явно вооружена неплохо, там и плазменная винтовка мелькнула, и парочка вулканов два. И даже, кажется, гаусс-винтовка. Ну и ракетная установка способна стрелять не только вакуумными снарядами, но и кумулятивными и бронебойными. А что там у него в запасах, я без понятия. Выстрел. Продолжаю в оптику наблюдать за эффектом. Снаряд-винтовки, названный в честь легендарного копья Верховного Бога Скандинава Фодина, оправдывает ее название. По легенде, противостоять копью Одина не могла ни одна броня. Этой винтовки тоже. Такое ощущение, что выстрелил в незащищенного человека. Снаряд просто прошил его броню как несуществующую и разнес верхнюю часть грудной клетки, выбросив наружу фонтан крови и костей. Пока они еще не поняли, что это было, перевожу прицел на первого из бронированных бойцов и жму спуск. Блин, как в тире. Выстрел, труп. «Жалко, что боеприпасов к ней маловато. Всего-то две сотни. Теперь на три меньше». После третьего выстрела на мою позицию обрушился явно неприцельный град выстрелов и лазерных импульсов. «Ну, постреляйте, постреляйте». К бой подключился вулкан, установленный на стационарной станине в бронеколпаке. Его длинные очереди просто разметали мутантов, снизив их боевой дух и смешав порядки. Первые семеро рухнули мешками, остальные немедленно попробовали залечь за складами местности и бугорками, открыв беспорядочную бесполезную стрельбу из автомата в сторону наших укреплений. Толку от такого огня было ноль, но, видимо, их он успокаивал. Тем временем парни в экзоскелетах решились на рывок в нашу сторону, планируя укрыться от моего огня в окопчике метрах в 50 от их текущей позиции. Зря не так. Их стрельбу я просто игнорировал. А вот мой выстрел оторвал второму из них ногу в бедре, и до укрытия он не добежал, а долетел, кувыркаясь кубарем по склону и заливая все кровью из раны. Добивать его я не стал. Сам сдохнет. Бойцы в черной броне все же были по-своему смелыми, самоотверженными ребятами. Несмотря на гибель четырех пятых командного состава, они перебежками, грамотно прикрывая друг друга, приближались к нам. подозревая, что у них была неплохая тактика сблизиться с укрытиями и забросать внутри гранатами всех живых. Но вот уже они в радиусе поражений из импульсных винтовок, и вторая пара моих бойцов начинает собирать с них кровавую дань. Первая же пара, высунувшаяся из-за укрытия, оказывается срезана короткими очередями из-за укрытий, а потом вновь строчит пулемет, заставляя оставшихся солдат залечь. Тем временем мне удается все же выцелить последнего парня в экзоскелете. Он практически весь укрыт за бетонным блоком, вот только кто сказал, что блок — препятствие для Гунгнера. Выстрел, и враг с развороченным животом выпадает из-за бетонного блока, простреленного на вылет. Он не мертв, нет, но его позвоночник и все внутренности просто превращены в кашу. Магазин отстрелял. Эффективность — 100%. «Надо любыми правдами и неправдами добыть еще боеприпасов. Это не винтовка, это гунгнер. Реально. Перезаряжаю и откладываю винтовку рядом, пока не стану тратить редкие и дорогие боеприпасы на обычных врагов. Тут и слепнер справится. Вот и пригодится комплект из длинного ствола к нему, позволяющий превратить пистолет-пулемет в карабин. Минута возни, и у меня в руках неплохой карабин, позволяющий вести огонь наравне с импульсными винтовками». Вот только обратно он также за минуту превратится в ПП. Делаю пару выстрелов, и неудачно укрытый за тонким металлическим контейнером противник вываливается оттуда, пробитый в трех местах. Остальные спешно меняют позиции, резонно опасаясь гибели. Противник тем временем потерял уже всех мутантов и засел за укрытиями на местности, ведя слабый и беспокоящий огонь в нашу сторону. Че-то мне не нравится это. Ладно, поменяю еще разок Плуа. Убираю в инвентарь весь свой огнестрел, И достаю молот Рока. Пора размяться. Применять способности против этих противников не имеет смысла, так что просто выхожу из-за укрытия и иду к ним, даже не ускоряюсь. Десяток лазерных лучей не могут даже краску опалить на моей броне. Метров за двадцать они запаниковали. Передняя пара попыталась расстрелять меня из винтовок в автоматическом режиме и потерпела фиаско. Даже полсотни лазерных лучей, вонзившихся в фускарл, практически в упор, не оставили на нем ни царапинки. А я крайне ленив убил солдат одним ударом молота, при этом переднего практически разорвал на две половинки, а второй, получивший удар, изрядно ослабленный телом его товарища, разморжило, забрало шлемы и вмяло все, что от того осталось в череп. Да уж, 11 сил, это очень эффективно. Оставшиеся в живых пятеро бойцов, бросая на бегу оружие... Пытаются убежать вверх по склону. Что ж, полсотни метров не пробежал даже самый быстрый. Пули из импульсных винтовок летают намного быстрее, чем может бежать человек. Возвращаясь на позицию, убирая в инвентарь молот. Бой еще даже не начался всерьез. Это, скорее всего, была какая-то разведка или вроде того. Выкладываю винтовку и подключаюсь к тактическому дисплею командира базы. Есть и такая у меня опция. Любопытно. Похоже, что без поддержки тяжелой техники атака противника вот-вот захлебнется. Не то чтобы мы не понесли потерь, общее число убитых уже было за сотню. Вот только у противника больше пяти сотен и стремительно росло. Везде, кроме одной точки, мне не удалось зацепиться даже за внешние бастионы. А к той точке уже отправились два отряда подкреплений. Так что судьба там находящихся солдат была предрешена. Похоже, что выдача оружия была верным решением, Потери один к пяти в нашем случае обозначали практически идеальный расклад. Однако в секторе прорыва происходит какая-то фигня. Отправленное подкрепление внезапно помечается мертвым. Похоже, что там весьма сильный противник. Окей. Отмечаю свою позицию и выдвигая на нее тактический резерв в десяток бойцов, а сам, забрав телохранителей, бегом направляюсь в точку прорыва. Почти два километра от нашей позиции до места прорыва. Поднажав, я один мог бы быть там через три минуты. Вместе с телохранами путь занял почти пять. За это время маркеры погибающих бойцов переместились еще на 200 метров вперед, практически до третьего рубежа обороны. Найти противника было несложно. Их путь устилали мертвые тела, выпотрошенные как скот на бойне. Похоже, это какие-то очень крутые штурмовики с оружием ближнего боя. Перешагивая через тела защитников, я заметил, что большинство из них реально убито каким-то энергетическим оружием, причем разным, но все же противник не брезговал и стрелковыми вариантами вооружения, а также применял где надо и взрывчатку, как минимум два дота с тяжелыми пулеметами были уничтожены гранатами, а расчет мультилазера расстреляли из крупнокалиберного оружия. А впереди тем временем уже раздавался шум боя. Выстрелы импульсных винтовок, шипение лазерного оружия и ляск. Ляск был неприятным, как будто там в коридоре перемещалось что-то огромное, вроде того комплекса, что был надет на Гекторе во время нашей с ним последней схватки. А еще количество выстрелов из импульсного оружия все время уменьшалось. Мы добежали до места боя, и перед нами открылась картина разгрома наших сил обороны. Оба бункера с пулеметами были вскрыты при помощи кумулятивных бомб, их защитники и оружие уничтожены. Большинство бойцов на баррикадах тоже уже были мертвы или истекали кровью, а полтора десятка солдат в ярко-алых шипастых силовых доспехах и их предводитель добивали в углу последних трех обороняющихся. Вооружение атакующих было практически однотипным, отличаясь лишь у троих. Их командир был вооружен громадной силовой алебардой, по кромкам которой пробегали молнии. Парень в шлеме, украшенным загнутыми к низу рогами, тащил в руках немного много ни мало плазменную штурмовую пушку от танка. Понятное дело, что штатная система доспеха не могла питать такую дуру, поэтому у него к спине брони был приварен допреактор. «Ух, классно рванет, уже предвкушаю. И боец с расколотым шлемом, из-под которого на меня смотрела классическая клонированная морда претарианца» с украшенными кольцами, клыками и ярко-оранжевыми глазами, был вооружен каким-то громадным кастетом, не кастетом, перчаткой, не перчаткой. Система распознала эту штуку как силовой кулак, прототип программы «Звездная угроза». Блин, эти ребята явно были помешаны на угрозе из космоса. Остальные бойцы тащили в руках силовые топоры с шипастыми навершиями и крупнокалиберные пистолеты с расширенными магазинами. Разработчики игры явно очень любят Warhammer 40 тысяч» и не любят платить за авторские права. Скорость реакции у них была поразительная. Я еще только вскидывал слепнер, когда командир противников в какой-то очередной уникальной броне резко обернулся и гаркнул своим приказ. Пятеро из среди них обладатели плазменной пушки обернулись и сходу начали атаку, стреляя в нас из пистолетов и бегом срывая расстояние. Надо сказать, что пистолеты в их руках впечатляли как минимум калибром, не меньше чем 12,7 миллиметра, явно с бронебойными патронами. Моя броня уменьшала урон до смешанных пяти 10 хитов за попадание, а вот телохранителям сходу досталось. Один упал, пробитый сразу десятком пуль. Хиты второго мгновенно просели в красную зону, и мне пришлось прикрыть его собой, чтобы не добили. Мы, конечно, не остались в долгу. Слепнер прекрасно дырявил их броню, а вот импульсные винтовки явно были малоэффективны. Больше двух третей попаданий просто отскакивали от брони или вязли, не пробивая. Хорошо, что я настоял на мощном вторичном оружии для своих телохранителей и помимо общих для всех бойцов импульсных винтовок, они несли еще и пистолеты Гауса, причем эпической редкости. Таких игрушек в хранилище было три. А четвертому бойцу я выдал странный, но от этого не менее эффективный волновой бластер со странным типом урона звук. Не знаю, как это работало, но на отстреле сильно поврежденную экзоскелетную броню притерианца эта штука взорвала изнутри. Пока шла перестрелка, боец с плазменной пушкой уже прицелился в меня, и эта дура выбросила в мою сторону даже не шар, а поток высокотемпературной плазмы, заставивший взвыть все сенсоры доспеха, Помимо урона еще и оставившая на мне обширный ожог и заставившая сделать три шага назад, чтобы не рухнуть. 40% здоровья как языком слезнули. Еще и опять броня повреждена. Не, так не пойдет. Ладно, придется, пожалуй, пожертвовать одной ценной пулей снайперки. Пистолет-пулемет на ремне падает вниз, а я переключаюсь на находящуюся во втором оружейном слоте снайперскую винтовку». Времени ровно на один выстрел. Дальше враги окажутся в ближнем бою, и отбиваться от них снайперская винтовка будет неудобно. Лазменная пушка пока еще не перезарядилась, но боец с ней так и не укрылся, стоит в готовности и целится в меня. «Зря ты так, дружок». Выбираю в качестве цели дополнительный реактор на спине и стреляю сквозь его торс. «В эффективности винтовки я не сомневался абсолютно не зря». Пуля пробила грудь солдата, спину и разнесла что-то в его огромном ранце. Противник был мертв еще в момент выстрела, но мне нужно больше. За его спиной увлеченно добивали моих людей четверо его товарищей, абсолютно не обращая внимания на нас, так что надо было наказать их тоже. Энергореактор сначала загудел, а потом с грохотом взорвался, разбрасывая яркие протуберанцы молний по всему помещению два из них угодили во вражеских солдат и те задергались как в пляске святого вита а после рухнули на землю дымящимися грудами брони еще одна молния вонзилась в парня с силовым кулаком но тот просто вскинул свое экспериментальное оружие и защитился от этого удара что ж ты напрасно привлек внимание снайпера человек Лови свой подарок После нажатия на спусковой крючок я немедленно скидываю на землю гунгнер и начинаю доставать из инвентаря свой молот, так как четверка солдат противника уже была совсем рядом. Парни быстро просекли ситуацию и, закинув неэффективное оружие за спины, переключились на вторички. К этому времени нас и противника разделяло метров двадцать. Волновой бластер и два гаусс-пистолета открыли огонь. Бегущий первым солдат угодил под выстрел из волнового пистолета, и его голова взорвалась, разбрасывая обломки шлема и мелкие кусочки мозгов по броне его товарищей. Два выстрела из рельсотронных пистолетов в одну цель и еще два после сумели нанести примерно полторы тысячи урона, не убив, но уведя в уровень критического ранения еще одного бойца.